Глава 8 Библиотека распятых. В библиотеке распятых у закрытого отдела может поджидать помарь, да и смертельные ловушки тоже. Будем молиться об удаче. Она не помешает нам. Кстати, в книге «Мертвых», как поговаривают маги, есть ответы о том, почему Олониус враждует синим оркам со шрамом на спине. Такс, хватит размышлять. Пора телепортироваться. Вот и дверь закрытый отдел. По моей нет, а ловушек я не ощущаю. Моё чутьё никогда не подводило меня. Открываю. Стоп! Моей руки коснулся эльф, остановив меня и указав на призрачную сову, которая ждала своего момента. Кто ты? Я Алониус. Ты видел меня на поле изумрудных дождей, когда я воткнул в сердце синего орка своё остриё? «Откуда ты знаешь, что я наблюдал за боем?» «Ты мне сказал. А точнее, ты из будущего». «Ничего не понимаю. Что ты хочешь сказать?» «Поясню. Только что ты меня телепортировал на несколько минут в этот момент твоей истории, чтобы сообщить тебе, что ты не должен открывать дверь». «Иначе ты проиграешь Богу». «Я думал, что он выдумка помая «Нет. Ты сделал ложный вывод. Однако не перебивай меня. Я продолжу». Ты не можешь сам себе сказать, что тебе делать, иначе тебя сотрут по законам Ордена. Так что ты в курсе, почему именно я ввожу тебя в курс дела? И да, теперь о самом главном. Не корректируй историю, по Памайя. Именно этого он ждет. Долго объясняет, но если кратко, то если бы ты сделал то, что задумал, то вы бы с Лосьяной никогда бы не родились. Твоя новая задача в том, чтобы помочь мне разобраться с королем лесных эльфов Апафом. из Ордена Светлых Эльфов Последней Звезды. И попроси своего напарника из рода Нокров нам помочь. Он нам пригодится. Постой, ты же вернёшься в будущее. Как мне помочь тебе? Все просто. Я из твоей реальности не в курсе о твоём существовании, поэтому передай мне в этой реальности медальон изумрудной слезы. Вот, держи. Красивый. Ещё бы. «Это медальон королевы, которую славили в пещере под горой Венора у алтаря уродливые твари». «Где тебя найти?» «Иди на юг от поля изумрудных дождей. Там, у водопада покинутых, ты обнаружишь тайный ход в мое царство Аграруса». «Хорошо. Ничего не понимаю». «Опять головоломка. Может, тем бродяга перед деревней и вправду был я из будущего». «Такое себе будущее». Ладно, надо идти. Выбора нет. Кстати, по пшеничному полю бежит толпа кентавров. Но от кого или чего? Боже мой! Солнце свалилось с небес и катится ко мне! Еще хуже то, что из центра солнца словно выходит кукольное лицо с короткими руками и пытается схватить всех окружающих его существ. Бежать! Только бежать! Слышу, как солнечный монстр говорит... что вы пища, вы не спрячетесь. Конец один для вас всех. Оно догоняет меня. Так, стоп, что опять случилось? Меня кто-то схватил когтями. Боже, орел меня спас. Не орел, дурында. Это старый твой знакомый гном из земель странников. Хоть бы мог вспомнить. Не помнишь друзей, только врагов. Прости, виноват. Как ты оказался тут, Рискон? а ты позвал меня. Сказал, что тебе понадобится помощь. Вот я и здесь. Ты из будущего, если быть точнее». «Да, странно. Очень странно. Почему я не в курсе?» «Тот бродяга около деревни тоже не при делах, но свою роль он выполнил. Какой вид, не так ли?» «Ещё как. Аркада с неба — это всё равно, что смотреть сикстинскую капеллу». «Что ещё за сектантская хрень?» «Не хрень, а произведение искусства». «Ладно, я не знаток, но название необычное, что-то в этом есть, хотя точно этот творец не из гномов». «Это да, в точку. Главное то, что мы пережили великое солнечное падение, которое происходит раз в тысячелетие. Совсем забыл, если бы не ты, то сгорел бы заживо, как те кентавры». «Боюсь, что это не случайно. Помай задумал так, чтобы ты забыл». «Корректировка?» «Да, но не беспокойся». Ты впереди него на несколько шагов. Будь внимательнее только. Я летел над землями Аркады к тайному проходу к царству эльфов и думал, что друзья познаются в беде. А все остальные люди ничего не значат для человека, если они проходят мимо него. Ведь подставить плечо не каждый сможет, но не обязан. Однако именно поэтому можно сделать важный вывод о твоем окружении. Есть смыслы куда важнее, чем смыслы о богатстве, славе и женщинах. И один из них — это дружба, потому что никто никому не обязан. И в этом великая ценность поступков. Поступки открывают для вас человека. Однако кто-то скажет, что поступки тоже обусловлены другими законами. Но я отвечу, что законы — лишь слова, которые подстроены под реальность. «Вот, к примеру, Лискон вовремя подхватил меня, хотя мог бы смотреть в сторонки. Алониус, который не отговорил бы меня от последнего возможного поступка в жизни, если пошел бы на поводу своих мыслей о выгоде. И я сам, тот, кто вошел в портал в небе над штатом Техас, хотя вполне все произошло бы иначе, если вмешался бы в историю тех душ. Мы подобны своим истинным друзьям и даже тогда». когда их еще не встретили. Фух, прилетели. Слезай. И куда? В ущелье мертвых. Название не располагает к тому, чтобы туда идти. Ну, с, предыстория такого названия в том, что когда-то там искали книгу мертвых, но первый ее нашел по май. Именно он и положил книгу в запретный отдел. Видимо, он не хотел делиться властью данной этой книгой. Его обладатель может повелевать временем. И вот он и строит козни. «Ступай! Нет времени!» «Прощай! До встречи!» Узкий проход, а на стенах ущелья высечены чьи-то древние письмена. «Кажется, что я могу перевести?» «Тот, кто войдет в ущелье мертвых, забудь обо всем, что ты знал». «Если ты думаешь, что разобрался с тем, что означает слово «любовь», то не смеши Афродиту». «Если ты думаешь, что понял о том, как прекратить войны в мире, то тебе плюнет в лицо «Арес». Хохоча над твоей глупостью Если ты думаешь, что к тебе пришло озарение о том Как вылечить страждущих людей То Гигея сочтет, что ты сошел с ума Если ты думаешь, что изобрел эликсир бессмертия То сходи на могилу усопших И ты осознаешь свою беспомощность Повторюсь, если ты хочешь войти То забудь обо всем, что ты знал Да уж, чувствую, что все не просто так Опять меня ждет передряга. Из-за последних событий я уже сомневаюсь в пользе моей интуиции. Уже который раз она меня подводит. Такс, интуиция. Ну, конечно, забудь обо всем, кроме интуиции. Что же мне она подсказывает? Из этого ущелья нет выхода. Нужно разбираться по стене ущелья. Выбираем подходящее. Вот стена. Стоп, я же маг. Так зачем мне лезть по стене? Я же могу левитировать. Ну, вот и решение. Странно, но ничего не выходит. Какого черта? Ладно, по старинке. Шаг за шагом. Правой ногой обопремся, левой ногой выше. Схватимся правой рукой за выступ, а левой рукой тянемся к трещине. Вот так я заберусь наверх. Ух, как же высоко. Я не удивлен, что под ногами в ущелье хрустят кости бывших искателей приключений. Да искались. Что же, я близок. Остался метр. Метр, который останется для тебя недосягаемой вершиной. Клупец. Помай. Я ждал тебя. Зачем ты явился ко мне? Чтобы скорректировать твою судьбу. Бесполезно. Думаю, что камешек, который я брошу в пропасть ущелья мертвых, другого мнения. Ты уже который раз пытаешься скорректировать мою судьбу, и ничего не выходит. Может, ты примешь неотвратимость своей смерти? Только тогда, когда ты исчезнешь из истории карты. «Твою мать! Опять Олониус! Мы еще встретимся! Жду не дождусь!» Я стоял у края вершины ущелья и смотрел, как ко мне бежит отряд Олониуса. «Эльф, у которого своя история, и я поведаю вам о ней».